Непотребство в Голиане. Я просил бы у святого отца отлучить тебя от церкви, Пусть бы даже потом я и умер с горя. Я уже сочинил к нему письмо. Теперь это все так же далеко отошло от нас, Как языческое прошлое наших предков. Просто воочию видишь, Как война вытесняет остатки любовного дурмана из твоего сердца. Он громко расхохотался. Альфонсо вторил ему звонко, молодо, добродушно. Лазутчики донесли о размерах мусульманского войска. По их словам, в нем было 500 раз по 1000 воинов. Кроме того, ходило много рассказов о страшном новом оружии, будто бы привезенном халифом, о гигантских осадных башнях, об орудиях, которые выбрасывают огромные каменные глыбы, а пагубном греческом огне. Уверенность рыцарей не была поколеблена. Они надеялись на свои неприступные крепости, на своего Сантьяго, на своего короля. Альфонсо задумал смелый план. Казалось само собой понятно, что в виду превосходных сил халифа надо ограничиться обороной крепости. Но так ли это? Почему не дать бой врагу в открытом поле? Такая затея представляется безрассудно смелой, но именно поэтому она может окончиться удачей. И ведь как раз на юг от Аларкаса лежит та местность, долина Арройос, преимущества и скрытые недостатки, которые известны ему лучше, чем кому другому. А вдруг он выиграет второе сражение под Аларкасом? Он рассказал о своем плане Бертрану и архиепископу. Дон Мартин, который обычно не задумывался над ответом, от удивления разинул рот. Потом он пришел в восторг. «Древний Израиль, — сказал он, — был небольшой кучкой по сравнению с бесчисленными ордами Хананеев, Медианитян, Филистимлен, и все же он побил» и уничтожил их. Верно, Господь указал ему место для битвы, столь же благоприятное, как долина Оройос. Бертран со своей стороны сказал весело и сознанием дела. «В этом сражении ты потеряешь много людей, государь, но неверные потеряют еще больше». Молодые рыцари, когда Альфонсо поведал им о своем замысле, сначала были удивлены, даже озадачены, затем его план воодушевил их. Посвящать более пожилых военачальников в свои намерения король не стал. Донья Леонор прожила в Бургасе дольше, чем собиралась. Отсюда было легче воздействовать на грандов Северной Кастилии, и на арагонских королевских советников, и торопить их с посылкой войска в помощь Дону Альфонсу. Ей не терпелось, чтобы он поскорее выступил в поход. С той минуты, как она поняла, сколь сильно захватила его злостолюбивая горячка, страсть к еврейке, ревность ее не засыпала. Только война принесет Дону Альфонсу исцеление от насланного адом недувы Затем она узнала. Альфонсо сам радостно сообщил ей об этом. Как смело он отправил обратно к халифу наглого мусульманского принца. Первым ее чувством была безумная радость. Теперь война неизбежна. Вслед за тем она поняла всю опасность, которую не может не породить смелость дона Альфонсо. «Поражение», — подумала она, — Да, это будет поражение. Может быть, не то поражение, но всё же поражение. Это дало ей, несмотря на гнев и заботы, мрачную радость. В ее мозгу крепко засели слова матери о блистательных последствиях поражения. Поражение умножает силу, пробуждает энергию. Поражение открывает сотни новых возможностей. При мысли о поражении... У нее как-то странно замирало сердце. Она сейчас же отправилась в Толедо.